Глава пятая. Застреленный островитянин лежал ничком на песке, и легкий ветерок шевелил цветные перышки пронизанной пулями накидки, словно шерстью битого зверя. И из этого почему-то следовало, что застрелен он как бы понарошку. Потом откуда-то взялся покойный сувенир, и, присев на корточки рядом с лежащим, стал его будить. «Ну ты чё, друган?» — укоризненно сипел он. «Прям с копыт?» «Я думал, ты покрепче!» И вот уже который раз Игорёк проснулся в холодном поту, за секунду до того, как убитый приподнимет голову. Чёртова подкорка! В гробу она видела осознанную необходимость. «Снится, дикарь, и снится!» Окно было завешено старым дырявым пледом, тем самым на котором состоялась памятная трапеза, прерванная появлением туземной флотилии. Из многочисленных прорех торчали в кость пыльные солнечные штыри. Игорёк сел на кровати. Помял ноющее над бровье «Напиться, что ли?» «Нет, нельзя. Даже этого нельзя. Жить в кошачьем режиме было для него делом привычным. Ночью работаешь, днем отсыпаешься. Только вот заснуть по-настоящему в последнее время так и не удалось. Стоит закрыть глаза, опять все то же. Встал, оделся. Раз уж не спится... пойти проверить, как там подвальчик поживает. Замок не сбили случаем. Тянуло, короче, на место преступления. Игорёк снял плед с гвоздей, свернул. В пыльную комнату, окончательно утратившую жилой вид, хлынуло утреннее солнце. Влад с Андреем должны были объявиться не раньше вечера. Оба всеми правдами и неправдами оформляли академический нагод. Что до самого Игорька, то он теперь, можно сказать, «вольная птица». Отопительный сезон кончился, времени навалом. В прихожей мельком глянул в тусклое пыльное зеркало. «Да уж, видик, разве мама любила такого? Желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея?» На миг возникло острое чувство жалости, причем даже не к себе, а к своему отражению. Под ребрами шевельнулась и снова стихла тупая боль. «Какие тебе к черту авантюры? Какие нахрен бои?» Случись это все лет пятнадцать 20 назад, другое дело. А теперь? Здоровье если и накатывает, то приступами. Зубы съедены. Да еще это пара юных идиотов в довесок. Далее нахлынула злоба. Устал. Устал от всего. Сволочь, Влад, звереныш. И ты же его, сопляка, обхаживай, оправдывай, комплименты козлу отпускай. Единственный, дескать, среди нас решительный человек. Да своими бы руками придушил за сувенира. И Андрюша тоже хорош. Ну как это, идти на дело, не проверив ствол? Польни он вовремя в воздух, глядишь, было бы трупом меньше. И бессонница бы не мучила. А главное, все ведь зря. Ну что ты там сделаешь без хорошей команды, без денег? Да и нужно ли что-нибудь делать? К сожалению, нужно. Не будешь барахтаться, утонешь еще быстрее. Черт с ней с историей. тут самому бы уцелеть. И Игорек осторожно скрипнул остатками зубов. Ничего, удалось. Замок не сбили. Перед тем, как сбежать в балку, привычно осмотрелся. Вроде свидетелей нигде не наблюдалось. Ржавая крышка люка была с секретом. Приварена с краешка два ушка вместо одного. Перевешиваешь замок, залезаешь в подвал, закрываешься изнутри, а со стороны такое впечатление, что по-прежнему заперто снаружи. Господи, какое ребячество! Преодолев усталость и отвращение ко всему на свете, включая себя самого, он перекинул через плечо прихваченный из дому плед, перецепил замок, приподнял крышку. Оказавшись в сырой темноте подвала, на ощупь задвинул обрезок арматурины, заперся изнутри. Потом раскрыл тайничок в дальнем углу и достал завернутый в целлофан Макаров. Брать... «Не брать?» «А ладно, возьмем на всякий случай». Уже привычным движением заткнул ствол за брючный ремень и сделал шаг в прохладную влажную ночь, оглашенную грохотом незримого прибоя. Некоторое время Игорек стоял неподвижно, ждал, пока глаза привыкнут к темноте. Рельеф этой части островка в последнее время стремительно менялся, так что вслепую передвигаться не стоило. В два счета сшибешь ногу о какую-нибудь привезенную недавно каменюку. Ночь казалась безлюдной. В отличие от белых пришельцев, умные островитяне предпочитали работать после захода солнца, когда спадет жара. Для освещения им вполне хватало осколка луны. Видимо, от они сыграли совсем недавно. Лунный полусвет неспешно вылепливал перед Игорьком ствол и крону пьяной пальмы, резного идола с шапочкой в скрюченных ручонках, а также сложенные неподалеку в изрядном количестве базальтовые столбы и плоские тесанные камни для мостовой. Весь этот строительный материал позавчера был доставлен сюда катамаранами из метрополии. Как же он называется, этот их главный остров? Тара? Нет, как-то по-другому. А, вспомнил. Анна-Тарау. Много они сегодня вечером наворотили, а еще говорят, что ленивые. Хотя кто говорит-то? Те же европейцы. Все мы для них ленивые. Полинезийцы ленивые, русские ленивые. Ночной ветерок принес легкий запах падали, как в балке. Запах этот, возможно, воображаемый, преследовал Игорька весь день, с тех пор, как под первый угловой камень, уложенный у подножия идола, поместили тело застреленного вождя. Вернее, даже не тело, а то, во что оно превратилось после какого-то жуткого обряда. Внезапно слуха коснулось напевное бормотание, доносящееся со стороны рощицы. Игорек обернулся. Там, между кривоватых, суставчатых стволов, слабо опыленная лунным светом, брела в непонятном направлении сутулая фигурка. А, служитель культа. То ли твердит молитвы, отгоняя злых духов от будущего храма, то ли просто тексты зубрит. Когда же он спит вообще? Бедолага. Если Игорек правильно понял его в прошлый раз, жизнь престарелого жреца давно уже висела на волоске. Чувствуя, что память начинает ему отказывать, он с упорством маньяка повторял родословные вождей, легенды о происхождении богов, все, что должен был знать наизусть. То и дело жрецу приходилось сверяться с узелками, вывязанными на веревке из кокосового волокна. Часто он был близок к отчаянию. Случись ему ошибиться при свидетелях? Либо убьют, либо изгонят. И неизвестно еще, что лучше. Господи, какие наивные люди! Ну, ошибся. но ну, так объяви эту свою ошибку прозрением. Скажи, боги велели. Как оно все по уму делается? «Теури!» — негромко окликнул Игорек. Бормотание смолкло. «Ихароа!» — прозвучал в тишине. Рок от прибоя слухом давно не воспринимался. дребезжащий старческий голос. и жрец с опаской приблизился к неподвижно стоящему божеству. Игорек, наморщив лоб, мысленно перебирал те два десятка местных слов, которые уже успел выучить. «Ночь», — произнес он наконец, — Черт, а как же спать-то потуземному?» по-туземному? выписывал ведь. Над головой хранили молчание крупные тропические звезды. Можно подумать, какое-то проклятие лежит на этом острове. Кто не ступит, увязнет». Взять хотя бы тех же воинов. Плыли себе и плыли, с кем-то там хотели разобраться. А тут дают им знать, что какие-то странные дела творятся на Атолле. Возможно, даже сверхъестественные. Ну и причалили на свою голову. Теперь им с острова не на шаг. Теперь они храмовая стража. Из задумчивости Игорька вывел дребезжащий голос Тиури. Не дождавшись продолжения, старый жрец дерзнул заговорить сам. Вроде бы куда-то приглашал. «Ну, пошли», – недовольно сказал Игорек по-русски. Как выяснилось, жрец всего-навсего хотел отчитаться перед светлокожим божеством о проделанной в его отсутствие работе. За вечер островитяне успели уложить еще две угловые плиты святилища. Остановившись над первой из них, Теури с трудом, чуть ли не со скрипом, завел руку за голову и торжественно шлепнул себя по затылку. Затем подвел Игорька ко второй – где подзатыльник повторился. Откуда-то снова повеяло падалью, и до Игорька наконец дошел смысл этой загадочной пантомимы. Под каждой из плит покоилась очередная жертва, умершленная, надо полагать, тем же самым способом, каким Влад устранил сувенира. Значит, пока Игорек, силясь заснуть, ворочился в своей кровати, тут ухитрились завалить еще двоих. Или троих. Он выпрямился, ища глазами четвертый угол выровненной площадки. Насколько можно было различить в лунном свете, яма под четвертую плиту была пуста. Вакантно. Где-то на краю сознания скользнула равнодушная мысль, что надо ужаснуться, хотя бы испугаться. Но Игорек только вздохнул. «Спать», — вспомнил он наконец. «Тут? Где?» Жрец онемел. Он просто не верил оказанной ему чести. Кое-как справился с чувствами и, пригнувшись еще ниже, проводил к пальмовому шалашу возле резного идола. Песчаный пол был застелен циновками. Игорек разделся, соорудил некое подобие подушки, замотав Макаров во что попало. Лег, завернулся в плед. И вот что дивно стоило закрыть глаза, уснул без задних ног. Мораль здесь другая, что ли. Разбудило его вторящее прибою приятное, хотя и несколько сдавленное пение. Ритм и мелодия были знакомы. Что-то вроде местного «Эй, ухнем!». Работать тут начинали затемно, зато в полдень все поголовно дрыхли в тени. И правильно делали. Игорек с силой потёр щеку, безуспешно пытаясь разгладить оттиснувшийся узор циновочного плетения. Затем подобрался к самой большой прорехе в пальмовых листьях и выглянул наружу. Солнце еще только-только брызнуло над чешуйчатым океаном, а на островке уже пахали вовсю. Чем-то напоминая репинских бурлаков, впрягшиеся в постромки туземцы рывками тянули по песку очередной базальтовый столб. Перед смуглыми бурлаками, воздевая руки и дребезжа на распев священные тексты, ковылял все тот же Тиури. Надо будет потом вмешаться, сказать, чтобы столбы врыли по кругу, на равном расстоянии от лазейки. Это Хендж На случай обороны. А, чёрт. Хочешь не хочешь, а получается, что внутреннюю часть площадки придется мастить собственноручно, с двумя подмастерьями. Местных теперь клазейки ничем не подманешь. Все прекрасно знают, чем для простого смертного грозит прикосновение к облачку дрожащего воздуха. И слава богу! Послать бы нахрен все эти великие цели: хапнуть в банке суду, переселиться сюда с концами. Выстроить коттеджик и доживать век в свое удовольствие. Жрать бананы и трахать прекрасных туземок. Поздно. Два трупа в тылу. А коли так, то нужна великая цель. Но не может русский человек совершить подлость просто так, без высоких мотивов. Да я ж не ради грабежа пошел на погром, а за святую Русь. И соседа не из зависти раскулачил, а во имя революции... Да и окраину села ракетным залпом накрыл, не с похмелья и не по злобе. Отчизна велела. Игорёк раскутал пистолет из шмоток и принялся неторопливо облачаться. Жарко, но что делать? Вождям, а тем более богам, разгуливать нагишом невместно даже в тропиках. Положение обязывает. Кто поверит голому, что у него много рубашек? Чья поговорка? А ведь помнил. Ну вот теперь уже можно покинуть шалаш и явить себя люду. Игорек подобрал сыновки Макаров, но тут ритмичное пение снаружи оборвалось, а взамен грянули злобные ликующие крики. Что там могло случиться? Шумно расстал, вскипал улюлюканьем, хохотом. Игорек на всякий случай заранее достал патрон и выбрался из шалаша. Авторитет авторитетом, а с боеготовым оружием как-то поспокойнее. Строители и охрана толпились рядом с зияющей ямой, предназначенной под четвертую плиту. Все они были настолько возбуждены, что появление Игорька не заметили. Поначалу он решил, что эти чертовы дикари опять задумали принести кого-нибудь в жертву, и, в общем-то, оказался недалек от истины. В самой гуще яростно голдящей толпы, сгорбившись сильнее обычного, цепенел старый Тиури. и морщинистое серое лицо его было искажено такой болью, что Игорек немедленно все понял. Обмолвился старикан, слова перепутал. Яростнее всех кричал и махал руками молодой косоплечий туземец, о котором Игорек знал, что это ученик, помощник, а в будущем и преемник одряхлевшего жреца. Судя по всему, вот он-то сволочь такая и уличил наставника в неточности. А больше вроде некому. жестикуляция его была доходчива и в переводе не нуждалась. Гаденыш что и дело ударял себя по затылку, точь-в-точь, точь, как сам Теури этой ночью, и тыкал пальцем в яму. Ну, правильно, как раз четвертого угла и не хватает. «Ихаруа!» Все разом смолкли и в страхе обернулись к Игорьку. Его появление было настолько внезапным, что даже озим грянуться не сообразили. а он посмотрел в беспомощные глаза Тиури и как будто снова очутился перед пыльным тусклым зеркалом своей прихожей. Во всяком случае, чувство было очень похожее. Острая, щемящая жалость к собственному отражению. Игорёк перевел взгляд на юного поганца, даже перед ликом божества, не способного скрыть подлое свое ликование. И тот показался ему вдруг копией Влада, взмахнувшего тогда с победным воплем «Вау!» Обломком ритуальной дубины. Нахлынувшая ненависть была столь сильна, что изношенные сосуды выдержали чудом. Еще секунда и инсульт. Дальнейшее произошло само собой. Ствол оказался вскинутым на уровень глаз, и палец уверенно, беспощадно нажал на спусковой крючок. «Это тебе за сувенира, звереныш!» Рука с пистолетом подпрыгнула. Правый глаз туземца как бы провалился. и мальчишка начал ужасающе медленно запрокидываться навзничь. Звукопадения тела Игорек не услышал, потому что в ушах еще звенело от выстрела. Но он знал, что должен быть звук, и он машинально воспроизвел его, выдохнув почти бесшумно. «Шух!» Мгновение туземцы стояли неподвижно, боясь пошевелиться. Затем кинулись на земь. Все, кроме Теури. Старый жрец просто не смог этого сделать. Настолько оцепенел. Не выдержав его изумленного взгляда, Игорек нахмурился, отвел глаза и молча указал стволом на яму в песке. Подобрал гильзу и двинулся к лазейке. Шел, недоумевая. Он только что снова застрелил человека. И ни угрызений совести, ни даже осознания того, что произошло. Застрелил и все. Как будто совершил это не он, а кто-то другой». знающий свое право – карать и миловать без колебаний. «Здесь так принято!» – тревожно и озадаченно бормотал Игорек, не то чтобы оправдываясь, скорее удивляясь самому себе. «Здесь так принято!» Механически передвигая ноги, добрался наконец до лазейки и окунулся в сырую черноту подвала. «Выспался, называется!» Снова завернул оружие в целлофан, поместил в угловой тайник. И еще подумал с неудовольствием, что хорошо бы подыскать для хранения какое-нибудь другое место. Желательно на острове. Целее будет. В железную крышку люка забарабанили. Такое ощущение, что камнем. Замер, выжидая. Наконец, сверху, с того света, донесся ворчливый голос Влада. «Хорош греметь, все равно не услышит». Игорёк перевёл дух, сдвинул кусок арматурины и приподнял тяжелую ржавую крышку. Снаружи был поздний вечер. Насколько позволяли различить чёрно-синие сумерки, физиономии Влада и Андрея выражали сильное недовольство. «Давно стучите!» Кряхтя выбрался наружу, закрыл люк. «Давно!» – обиженно бросил Андрей. «Спал ты там, что ли?» «Спал». «Нет, но записку хотя бы мог оставить?» Андрей запнулся. «Погоди, а чего ты это снова замок вешаешь?» «Сейчас туда соваться не стоит». Игорек выпрямился, сунул ключ в карман. «Наведаемся попозже. Пусть сначала все утрясется». Ребята изменились в лице. «Случилось что-нибудь?» Андрей понизил голос. «Случилось». Отвечая, Игорек смотрел не на него, а на Влада. Долго смотрел. потом вдруг усмехнулся углом рта и пожал острое кривоватое плечо. Долго жить будешь. Четвертая угловая плита замкнула прямоугольник будущего святилища, так что новой человеческой жертвы в ближайшее время вроде бы не ожидалось. Предложение Игорька разместить базальтовые столбы на равном расстоянии вокруг лазейки Тиури принял без возражений. И попробовал бы он возразить. Ходил теперь за покровителем, как привязанный, в глаза заглядывал. Ближе к полудню оба скрывались в пальмовом шалаше, где, надо полагать, занимались словесностью. В отличие от своих юных спутников, Игорек одолевал местную речь трудно, со скрипом. Особенно не давалось произношения. Сначала он все записывал, потом перенял у теории манеру завязывать узелки на память. Так и ходил, с веревочкой из кокосового волокна. перебирая сложные красивые узлы, как бусины четок. Влада с Андреем эти уроки словесности сильно раздражали, поскольку в итоге работа по выкладыванию плоскими камнями внутреннего круга целиком выпадала на их долю. Солнце торчало в зените. Тени от свежеврытых базальтовых столбов съежились до предела. — К черту! — не выдержал Влад. — Перекур! Оба выпрямились и, прихватив куртки, канули в лазейки. Переход из тропического полудня в прохладную весеннюю ночь средней полосы был ошеломителен, но в целом приятен. Как в бане. С пылу, с жару, да в сугроб. Расположились на пологом травянистом пригорке неподалеку от люка. На ощупь подстелили куртки. Сели. Андрей закурил. «Крутой!» – бросил он между затяжками, надо полагать, имея в виду Игорька. «Нашел пахарей!» «Пахота, ладно!» – не менее хмуро отозвался Влад. Ты мне скажи, нафиг он еще одного завалил? Для ровного счета, что ли? Под четыре угла? Нет, ну, двоих-то не он. Это уж местные, сами. Кажется, Андрей усмехнулся. Каждый поворот истории, ядовито и весьма похоже, скопировал он говорок горька. Это сотни тысяч трупов. Сотни. Теорию в практику. Балабол. Проскрипел Влад, судя по голосу, скривив рот до предела. «Я ему бомжару этого вовек не прощу», — угрюмо добавил он вдруг. Огонек сигареты приостановился в темноте и пару мгновений был неподвижен. «Погоди», — растерянно сказал, наконец, Андрей. «Ты о ком? О сувенире?» Но ну", голос Влада звучал несколько надтреснуто. «Он же меня и подначил. Игорек, ФСБ упрячут, устранят. И тебя потом втянул. Скажешь, нет?» Ночное облачное небо над балкой, набрягшее светом фонарей и реклам, мутно тлело багровыми оттенками. Где-то заполошно вопило противоугонное устройство. «Да теперь-то что говорить?» — уклончиво пробормотал Андрей. Помолчал, затянулся. Розовый полусвет вынул на миг из темноты его непривычно задумчивое лицо. «Ты шнуркам своим про академический сообщать будешь? А ты...» «Я нет. Вопли не оберешься. У тебя никто. Ответом было странное горловое кудахтанье. Влад смеялся. «Сейчас расскажу. Ты слушай, слушай, прикол классный. Они у меня оба члены КПСС. Были. Отец в Москве учился, в ВПШ. А это что такое?» Несколько ошалев спросил Андрей. Обычно дружок его от бесед на личные темы уклонялся. Вообще был неговорлив. А тут, гляди-ка, прорвало. «Высшая партийная школа», – глумливо перевел Влад. «Специальность – научный атеизм». Ну, отучился, приехал и подает заявление на выход из партии. В общем, пока учился, в бога уверовал. «В те времена, прикинь?» «Серьезно, что ли?» «Да погоди ты!» – нервно посмеиваясь, продолжал Влад из темноты. «Дальше еще смешнее будет». «Мать его тут же раз и в психушку. Ну, понятно, иначе скандал». Того и гляди, у самой карьера накроется. А так, псих и псих, что с него взять? Сдала. Там он месяца через три и откинулся. Ни хрен себе, подивился Андрей, гася сигарету о землю. Залечили? Онкология, бросил Влад. Думаешь, с чего бы это он в религию ударился? А тут бац, девяносто первый год. КПСС нахрен. Ну, мать покрутилась-покрутилась. Скучно без партии-то. Ну, и сама в церковь подалась. «Классно!» — только и смог вымолвить Андрей. «Это еще не классно. Классно дальше. Начала доставать. Крестись да крестись. Я ее, понятно, послал. Так она еще и меня в психушку сдать задумала, ты понял? А тебя-то за что?» «Да как? Сама на меня орет, а говорит, я на нее ору. Слышу, соседок уже обрабатывать начала. Бьет, мол, с ножом гоняется. Это у него наследственное». И чем дело кончилось? Сдал ее саму в психушку, тем и кончилось. Да у нее уже глюки пошли. Скорая приезжает, а она с Богородицей вслух разговаривает. А чего? Ждать, пока она меня самого отправит? Упс, а чего ж ты тогда в общежитии живешь, расхата есть? спохватился Андрей. Да выписали ее потом, нехотя отозвался Влад. Без денег сейчас ни от чего не лечат. И опять все по новой. «Ну чего, пойдем или еще посидим?» К вечеру, с помощью вспомнившего про совести Горька круг вымостили полностью. Отряду воинов, несшему охрану островка, были даны дополнительные инструкции, где можно словесно, но в основном с помощью жестов.